Самостоятельная жизнь Татьяны Боевой с самого начала сложилась как-то не так. Она вышла замуж по глубокой любви и выворачивалась наизнанку, пытаясь стать идеальной женой и единственной женщиной для своего супруга. Но мужья не всегда ценят эту самоотдачу, и Татьянан муж, он благодарность за всё. Изменил я из ближайшей таининой подругой. После такого предательства она не стала рвать на голове волосы в клочья и истекать слезами, а как-то в одночасье к мужчинам остыла, а заодно и к женщинам. Нет, она великолепно общалась с представителями любого пола, но никого больше не подпускала к себе ближе, чем на вытянутую руку. Единственным богом для неё стал Вадим, её ребёнок, её сын, которому и достались и вся её любовь, и нежность, и обожание. Пока мальчик рос, ей было легко его лелеять и тихолить, но как только повзрослел, для Татьяны наступила тяжёлая пора. Парень влюбился, причём безответно, да ещё в такую отторву которые ногти драгоценного Вадима было недостойно. И эта оторва жила на одной лесничной клетке с ними. Господи, Кристина, посмотри на себя, хоть ногти подстриги, что ли. Каждый день колола девчонку Татьяна. Однако на отношение к девчонке и сыну это не влияло никак. Дальше больше. Девчонка подростала и стала понимать, Какое влияние имеет на парня, который старше её на 5 лет. И она начала куражиться. Сначала это были невинные детские шалости. Она при всех требовала конфет или мороженого и ни в чём не знала отказа. Парень с восторгом подчинялся. И кое-кто даже поговаривал, что они дружат. И, может, из-за этих слухов пришла как-то к Татьяне мать Кристины. тоже одинокая женщина, Елена Сергеевна, и предложила открыть своё дело. Я кредит в банке возьму, ателье открою. А вы можете бар небольшой организовать при ателье и этом. Я слышала, вы официанткой работаете. Женщины тогда проговорили до поздней ночи. А утром Татьяна тоже стала собирать бумаги для кредита. Оте я не думала, что бар раскрутится быстрее и доходов принесёт больше. А вышло не так. Елена заняла ту нишу, которая пустовала, и продукция её ателье была мгновенно востребована. Полных, низеньких, неуклюжих женщин на свете куда больше, чем дам с идеальными фигурами, а баров было великое множество. собственно Татьяна могла бы это перенести, в конце концов ее дело позволяло ей кушать бутерброды с икрой и вовсе не с кабачковой. Но вот Кристина в ее отношениях с Вадимом начался новый виток. Девчонка постоянно подчеркивала, что она дочь директора, а он всего на всего сынок подчиненный ее матери. Парень не обращал на это внимания. А вот Татьяна страдала. Кристина уже злила спокойствие ухажера. Чего она только не придумывала, чтобы вывести того из равновесия. Тань, ты слышишь к чё во? Каждый день встречали слово охотливой бабуши Татьяну на лавочке возле подъезда. Это-то шельба, знаешь, как твоего Ватю изводила сё дней. Дай-ка скажу, а она так уа удумала, короче. Что удумала шельма, и как от этого должен был страдать Вадим, знал весь двор. Татьяна бесилась. Она не раз ловила Кристину и пыталась ей втолковать, что если только. А что вы мне сделать-то? нагло усмехалась девица ей в лицо. Лучше скажи своим сыночкам, чтоб перестал за мной таскаться, надоел уже. Татьяна и к Елене Елинейевской обращалась. Да, я бычала поговорить с дочерью, но от тех разговоров становилось только хуже. Девчонка перед всем двором позорила парня, мол, тот бегает жаловаться к мамочке. Потом Ивские переехали, но не изменилось ничего. Елена теперь жила в роскошной квартире в доме напротив, у Кристины появились новые, крутые дружки, а Вадька так и продолжал бегать за Кристиной. Елена Ивская тоже преклонялась перед своим чадом, поэтому и не отказала дочке, когда та попросила машину. Мам, но ну у нас уже все ездят, а одна я как лохушка. Ныла шестнадцатилетняя Краля каждый вечер. Но доченька, тебе все равно еще нельзя ездить. Восемнадцать исполнится тогда. Ага. Им хорошо, они ездят, и никаких восемнадцати никто не спрашивает. А ты? Я же не виноват, что у меня папа слеза, рянь какой-нибудь начальник. Не могло что-нибудь нормального мужика выбрать. Денег на машину не было, но у Кристины неумолимо приближался день рождения, и мать решила дочурку порадовать. А деньги? Что ж, ничего особенного не случится, если сотрудники немного подождут. Так у Кристины появилась новая машина. Эй, лопушок, высунулась однажды Кристина из окошка дорогой иномарки, когда Вадим с матерью направлялись домой. Немножко «Ну, мянка, конечно, здоров и полезней, тем более, когда голова не работает. Она уже не стеснялась Татьяны. Откуда у тебя машина? В театре зарплату не давали, глупо проговорила она тогда. А зачем вам? Тоже с той машиной покупать собирались. Ножками то пойти, ножками, фыркнуло Дива, и в салоне автомобиля раздался скорбительный гогот. Татьяна видела, как съёжился её Вадик, как он постарался быстрее зайти в подъезд, и поклялась себе: у Вадима будет машина, и ещё круче, чем у Кристины, пусть она тогда подавится от злости. Однако понятное дело, трудами праведными ей Ивскую было не переплюнуть. Театры и ателье Елены набрали уже обороты, и тогда Татьяна решила пойти на хищние. Она старательно спаивала клиентов по богачи, и от её коктейлей развязывались языки даже у самых крепких. Никто не видел в ней опасности, милая, душевная женщина за стойкой бара и только Не узрела опасности Есофьи Филипповна Рудина. Пьяненькая дама похвасталась боёвой, что очень скоро станет приуспивающая заграничной леди. И это туда же фыркнула Татьяна и стала разрабатывать план. Во время ещё одного разговора она искусно вызнала, что старушка хранит деньги в погребе старого дома и что дама страсть как боится там ночевать одна. А потому всё чаще остаётся у дочери. В общем, дело оставалось за малым. Рудина была для Татьяны идеальным вариантом. Богатых бизнесменов она побаивалась. Слишком хорошо у тех поставлена охрана. Да и вычислить похититель специалисту большого труда не составило бы. А вот старушка. А у Вадима дела шли своим ходом. После того случая он от Кристины отошёл. Да-да, я знаю. Воскликнула Зинаида. Он с девчонкой из института стал ходить, и она поставила Кристину на место при всех. Мы в курсе, подтвердил Игнатий. Так, так, мотнул головой Евгений Николаевич. Тогда вы знаете и про избиение, да? Еще бы не да. Я же его и нашла, подтвердила Зинаида. Вот этот случай и подтолкнул Татьяну к решительным действиям. Татьяна вызнала, в какой день Рудина будет у дочери, проследила за ней, да действительно отправилась к Валентине и спокойно стала дожидаться темноты. Поздно вечером она взломала окно на веранде дома и без препятствий на залезла в погреб. А она была настолько уверена в том, что ей никто не помешает, что ничуть не торопилась, развернула тряпку, в которую были завернуты деньги, и убедилась, что старушка не врала. Неизвестно, что случилось, но именно в тот вечер Рудина вернулся к дочери домой. А мне известно, снова вклинилась в рассказ Зинаида. Дело в том, что у Вали дочери Софьи был мужчина Хенка, и они постоянно с мамашей ругались. А потом Хенке надоело, и он просто выставил Софию Филипповну из квартиры в подъезд. Все, а теперь молчу. А вот как? Что ж? Тем более всё логично получается. Дочь неожиданно выставила мать, и та прибыла в свой домик на собственную погибель. Софья Филипповна, когда увидела, что Татьяна роится в её деньгах, подняла истошный крик. Вернее, она намеревалась закричать, но Татьяна зажала ей рот. И всё же старушка никак не желала расставаться с деньгами, а она пыталась мычать. В ночной тишине и этот звук мог насторожить посторонние уши. И Татьяна зажала ей рукой и рот и нос. Справиться с маленькой женщиной у Бойевой хватило сил. Она не слишком испугалась даже тогда, когда Рудина затихла и перестала вырываться. Уже понимая, что женщина мертва, Бойева собрала деньги и решила вину за собственное преступление перекинуть на ненавистную Кристину. Флома мастером, который валялся на столе, она на руке уже покойной рудиной написала: "Я не такая", то есть то же самое, что девчонка написала на руке её сына. Но потом всё же передумала и подожгла старый дом. По её подсчётам, ветхое строение должно было сгореть за полчаса. Однако соседи оказались бдительнее, чем она предполагала, и тело несчастной осталось почти нетронутым огнём. Самое интересное, никаких улик на месте преступления не нашли. Так на чём же прокололась баёва? Не выдержал уже и господин Матков. Но в вашей дочери, смущённо корякнул Евгений Николаевич. При этих словах Вероника с фальшивой беззаботностью уставилась в окно. Так, «Та процидил Папаша. Ну-ка, давай, вещай. Да не смотри на воронта. Я тебе дом о птичнику устрою. Девчонка дёрнулась, как от удара хлыстом, и возмущённо заговорила: "А между прочим, папа, ты и сам виноват, кто тебя за язык тянул. Помнишь, как после недавнего показа что говорил? Мол, что-то у вас барменша такая серенькая, миллионы огребает, а одета как нелюбимая жена. А ещё что барчик у неё бедненький, и миллионов на нём не заработаешь. К тому ж меня упрекнул: "Вот другие бабы умеют работать, а я за спасибо своих худобой трису". Думаешь, мне не обидно было? Да да и, конечно, и полюбопытствовала. Откуда ты про миллионы, Татьянин, знаешь? А ты? Ой, а я тебе популярно объяснил. Господа, обернулся к присутствующим матков У меня на работе такая ситуация сложилась. Короче, зам у меня есть один, просто совсем без головы. Я ему оклад стабильный дал, а он машины рвется гонять. Ну не дурак ли? И так меня это задело. Говорю, чего тебя тянет из за ржавых железок хорошую работу бросать? А он мне вот и не ржавые. Одна дама такую тачку заказала, чтоб в пределах двух миллионов и на мой выбор. Прикиньте, какое творчество! Честно говорю, не поверил. Оказалось правда, и потом мне сам гонщик сказал, что покупательница его в театре Ивской барменшей работает. А тут у Верки показ. Вот я и прошёл туда, чтобы взглянуть на ту труженицу. И Верки своей её показал, мол, учись, как надо деньги делать. По идее, блажь с машиной могла себе позволить только жена какого-нибудь нувориша. Такую сумму отдавать, и чтоб на выбор перегонщика, да ни за что подобное не отважится человек, который своим горбом деньги заработал. По себе знаю. Ногти знаешь, буркнула Вероника. Чуть точ не угроби своими выходками. "Верка, молчать!" рявкнул батюшка, и девчонка примолкла, обиженно выпятив губу. "Ой, ну вы дома между собой разберётесь. Дальше-то что было?" Нетерпеливо перебило Матковых Зинаида. А дальше бесстрастно заговорил Евгений Николаевич. Наша фотомодель это Верка, что ли, насупился Матков. А что? Можно подумать, я не могу стать фотомоделью. Ты никогда в меня не верил, фыркнула дочь. Короче. Хлопнул по столу Плюх. Верка, слушай папу, молчи. Евгений Николаевич благодарно поклонился Плюху и продолжил. А дальше события развивались так. Узнав, что Боёвы имеет миллионы, и мигом сообразив, откуда они могли взяться, Вероника Маткова прямиком направляется к барменше и предлагает ей поделиться иначе. "А что такое-то? А главное, машину будет покупать, а сама рудину прикокошила". Вытерши в глаза, перебила Евгения Николаевича Вероника. "Конечно, я решила её наказать рублём. потребовала в качестве штрафа половину, то есть всего миллиончик. Между прочим, Софи Филипповни деньги всё равно ни к чему теперь, а я с ней всегда в хороших отношениях была. И если бы не этот господин, она ткнула пальцем в плюха. Сейчас все были бы довольны. У меня были бы деньги, а Боёв я бы всё равно сдала. Вот ведь посуда какая. Порищурился папенька. Сегодня буду тебе бить ремнем. Немного, но больно заслужила. Нет, а в самом деле, мужик, чего ты влез? Затем Матков повернулся к Игнатию. Влюх возмущенно развел руками. Ну выдаете, да и я, я уже, кстати, я не присматривался. После похищения сына она какая-то странная была. Да и само похищение у меня вызывало подозрения. Нет, сначала всё было понятно. Она делала глупости, ревела, от телефона не отходила, всё понятно. Но потом как-то быстро успокоилась, повеселела, на работу вышла, сказала, что сын обнаружил своего отца. Бывает, но любящая мать не успокоилась бы. Если бы своими глазами ребёнка не увидела и не убедилась, что с ним полный порядок. Некоторые мамашки, кстати, долгое время своих детей после похищения за руку водят, даже вполне взрослых. Стресс у них потому что вот и я стал следить за Боевой, ну и зря, выдал Евгений Николаевич. Запросто могли на неприятность нарваться. Зинаида фыркнула: "Можно подумать, сейчас плюх нарвался на великое удовольствие". И вы напрасно фыркаете. Тут же отреагировал Евгений Николаевич. Дело в том, что Игнатий Олегович оказался излишне наблюдательным. И в самом деле никакого похищения не было. Боева еще в первые дни несчастья с сыном проболталась парню, что теперь у него будет своя машина, уж она постаралась. И с дурур рассказала парню все. Такая ножа оказалась Вадиму не по силам. Парень очень боялся, что кто-то узнает про преступление. И тут же эти кто-то нарисовались. Во-первых, вы, уважаемая Зинаида Ивановна, но вас-то никто всерьёз не воспринимал. Однако, как только рядом с вами появился Игнатий Олегович Плюх, парень струхнул не на шутку. Тут же он придумал себе похищение, прекрасно понимая, что мать в милицию не пойдёт. И двое суток отлеживался на съемной квартире, а уж потом позвонил матушке и сообщил, от чего удрал. Возвращаться парень не торопился, ждал, пока страсти утихнут. Вот ты получилось, что особенной тревоги Байова не испытывала, однако ее тревожили вы, как сыщик. Не напрасно она привлекла Зинаиду Карыцкую в помощницей, ею-то она руководила, как хотела. то направляла всё внимание на дочь потерпевшей, то наивскую. Она сначала не направляла панура промычала Зинаида. Она её защищала. Сначала да, а потом раз и сообщала какую-нибудь важную детальку, да? Не глупая женщина, но плюха она побаивалась. Кто знает, что у мужика на уме? От того и пыталась его обвыражить. Я же говорил, что искренние чувства она к мужчинам испытывать давно перестала. И это меня удивило, ну, в смысле её ухаживания, снова заговорил Плюх. Подозрительно было как-то. А тут ещё Вероника как-то проболталась, что знает убийцу Софьи. Так криво улыбнулась, покосилась на отца и пояснила. Просто раз вы детективным представились, а у нас Софья погибла. Я решила, что вы на это клюнете. Клюнете. Петуха нашла, буркнул отец. Честно говоря, я за девчонку испугался. Подумал, если она и в самом деле что-то знает, её запросто могут убрать как свидетеля. В общем, решил я на последний показ поехать, увлечённо рассказывал Игнатий. И вдруг вижу, две эти дамочки под ручку к машине маршируют. И когда в то самое время, когда у Татьяны основной наплыв посетителей, а у Вероники через 10 минут показ. Понятное же дело, что они вдали от театра не просто так маршируют. Я в машину и за ними. Вероника поправила волосы, потом натянула подол платья на колени и невинно объяснила: А всё просто потому, что когда и вот Татьяна деньги потребовала, а она согласилась поделиться. Вот-вот, так просто, издевательски поддакнул отец. А человека за них грохнула, а с тобой просто решила поделиться. Ну, чтоб тебе тоже не обидно было. Не, ну я ж предупредила, что иначе в милицию пойду. Ага. И она снова согласилась. Не успокаивался отец. Да я бы на ее месте тебя сразу придушил, Евгений Николаевич вежливо крякнул. Байева, собственно, что-то такое и намечала. Только не придушить. И ничего она не собиралась меня душить. Пожала плечами Вероника, а потом принялась озорно рассказывать. Мы, значит, к ней заваливаем, а тут этот чел, Кхм -кхм, пап. Я это, короче, после того, как мы с Татьяной в баре договорились, сразу на машину и к ней. А она говорила, что деньги у неё дома. Мы с ней заходим домой, а тут сразу и Игнатий. Пап. А, правда им прикольно, да? Ну, так вот. Игнатий звонит в дверь, Татьяна в глазок посмотрела и затряслась вся. Это, говорит, страшный человек, Вероника. Он хочет наши с тобой деньги отобрать и делиться он с нами не станет, честно тебе говорю, я знаю. Я ей предложила: "А давай мы его по кумполу табуреткой, и он тогда отберёт". "Вот поскуда, да?" восхитился Матков. "Ничего, я вам компенсирую деньгами. Вы лучше ей компенсируйте мозгами", перекасился Плюх. "А Татьяна мне и говорит: Продолжала Вероника: "Надо не так. Давай, скажем, будто ты у меня ливчик для показа забыла. Я буду искать, а ты с ним чай пей. А в чай я ему клофелина набухаю. Он напьётся и отрубится. Мы его отвезём в лес, а потом, когда проснётся, Мы ему скажем, что он от нас деньги получил, куда-то с ними умотал, а там его и обобрали, и мы совсем ни причём. И вообще мы на показе были. Классно. Только ты внимательней будь, не перепутай кружки. Евгений Николаевич снова пояснил. Колофилин Боёва достала давно. Для вас, Зинаида. Она хоть и рассчитывала, что из вас детектив как из палена балерина, извините. Ну, всё же на всякий случай подстраховалась. Не понимаю, а зачем ей было меня усыплять? Нахмурился Плюх. Всё очень просто. Когда человек сонный, с ним справиться проще, объяснил Евгений Николаевич. А в вашем случае по-давно, Вероника, Боёва подмешала колыбелин не только господину Плюху, но и вам. Какие у неё были планы? Она рассчитывала, что вы ей поможете. Ай-ай, и так помогала. уверенно подтвердила Вероника. Дура, потому что снова взорвался отец. Да уж и правда, кивнул Евгений. Вы напились чаю с гадостью и видя, что господин Плюх уже наполовину готов, повели его в свою машину. Правильно, я же его в лес вести собралась. Ага. Но за руль села Татьяна, так ведь, потому что она боялась что вы прямо за рулём и уснёте. А вместе с вами погибать в её планы не входило. Когда вы уснули, она повернула в лес и достала шприцы с наркотиками. Вам нужно было просто сделать передозировку и всё. А потом бы газеты объявили, что известный врач Игнатий Олегович Полюх был найден в лесу вместе с молодой любовницей, пара развлекалась наркотиками и любовью. Всё Так и было бы, вытерв вдруг выступивший пот, плюх. Так и было бы, если бы не Зинаида. И чего тебя понесло в лес? сказал ведь, чтоб дома сидела. Зинаида вытаращилась на плюха. По её россуждению, здесь должны были быть слёзы благодарности и мокрый лабзанье. Но ну, вот и всё. Вопросы есть? – спросил Евгений Николаевич. Есть, – вскочила Зинаида и, как ученица, подняла руку. А почему Татьяна тоже меня просила раскрыть пре… Ага, поняла. Надеялась на мою непроходимую тупость, да? Ну, в общем-то да, надеялась, – подтвердил Евгений Николаевич. Зинаида подтянула губы к носу и презрительно проговорила никому не обращаясь. Вот ведь предупреждала же, нельзя рассчитывать на мои умственные способности. Я и сама на них никогда положиться не могу. Вот взяла и раскрыла, М да, ну, получается, что это дело раскрыла и не я, все Вероника, плюх, были в гуще событий, а я главное действующее лицо. Да если бы ваше лицо не появилось на той лесной поляне ещё минуты две, этих бы героев в живых не было. Подарил Евгений Николаевич Зинаиди самый лучший комплимент за весь вечер, порыследив за её нежным взглядом в сторону рассказчика. Игнатий Плюх быстро протораторил. Предупреждаю, Евгений Николаевич женат, у него любимая жена и алименты. А вот есть тут некоторые, которые не умеют делать комплиментов, но очень, очень страдают без семейного уюта. Их прямо таки тянет в Закс, они хотят всю жизнь принадлежать только супруге, делить с ней радости и беды. Пап, ну что ты ждёшь? Благославляй, вскочила Вероника и выкрикнула. Я согласна.